Вот такой вот раз сказали, что э теософия это просто разговоры. Теодития это ближе к делу, да? Вот. А Вот именно теософия как разговор. Это как ваше суждение, почему здесь золото, а совсем по-другому, ведь что такое наука? Наука это то, что применяют на практике. Теософия ничего на практике не применяет. Теософия разговаривает. Нету в применении, нету практики. Когда нет практики, нет научности. Научность это деятельность. Теология это деятельность. Мы изучаем, что ты применяем это. Применяя это, мы получаем результат, сравниваем с тем, что должно было получиться. Сначала мы изучаем принцип действия, что оно, что, что нужно делать, чтобы достичь какого-то результата, потом мы это практикуем, получаем этот результат. Это называется наука. То, что проверяется на практике. Теософию ничего на практике не проверяют. Просто говорит. Слушает и говорит, слушает и говорит. Слушает и говорит. Слушает и говорит. В этом разница. В этом разница. В этом разница. В этом любой лю, любая София В общем-то, самое уничтожается этим. Мы говорили, что знание без практики само уничтожается, любая софия. Поэтому у нас нет философии, у нас теология. Мы не философию изучаем, не теологию. У нас теология. Даже если мы будем изучать всю философию, всё разрушится. Мы говорили вчера поза, что на прошлом занятии, на поза прошлом занятии одно и то же. Мы говорили, что знание само разрушительно по своей природе. То есть знание не имеет никакого смысла. Потому что всё, что получает человек это знания, как критиковать других. У него появляется повод для критики других. Поэтому вот получение знаний всё лишь получает дополнительную возможность кого-то критиковать. Смысла никакого нет. Поэтому то, что мы изучаем это деятельный аспект, это необходимость деятельности. Значит, уже не философия. То, что мы изучаем, входит в разряд садона. Это такой термин садона. Садона это ежедневная деятельность, принцип ежедневной деятельности. Значит, действует, сад, то, что мы изучаем. Просто это немножко другое дело. Сама по себе на ну, философия это личное личное восприятие этического сознания. То есть тех может быть более философчен или менее философчен, ну кому-то нужно больше всё объяснить, кому-то меньше. Ну кто-то более продвичен, кто-то более, так сказать, философчит. Поэтому мы стараемся разобрать столько философии, сколько нужно, чтобы перейти на уровень практики. Не более того. Не более того. То есть философия не может быть цели. философия это способ перейти на уровень практики, то есть объяснить своему незговорчивому сознанию, что действительно стоит делать. Не более того. Не более того. Есть люди, но которым вообще не нужно ничего объяснять. Достаточно много таких, может быть, даже большинство. Те, кому нужно объяснять, это достаточно такие упёртые люди. Обычному человеку достаточно почувствовать. Если мы не способны почувствовать наше сердце заковано в железо, поэтому нужно с помощью философии пробурить дырочку в нашем сознании. Поэтому философственность говорит о жёсткости сердца. Люди очень гордятся своей философской подкованностью. На самом деле это признак жёсткости сердца. К сожалению. К сожалению. Поэтому вот такой вот, как вот это вот эферия знания, она немножко изолирует А ну, немножко, вернее, знания фактически ничего не дают по своей природе. То есть знание может поддержать, знание может объяснить, знание может развеять иллюзии, но само по себе, одно по себе взятое, ничего не даёт. Что не даёт. То есть сколько бы вы ни изучали хирургию, пока вы не возьмёте в руки скальпель, не будет понятно, отрезутся у вас руки или нет. Может, они у вас просто отрезаться вы не сможете ничего сделать. Пока вы не сядете за руль автомобиля, не будет понятно, можете вы водить автомобиль или нет. Пока вы не сядете за музыкальный инструмент, вся теория музыки бесполезна. То есть необходима реальная практика, будь у вас руки работать или нет. Очень просто. Поэтому само по себе знание это как сопутствующий фактор для каждого в своём объёме приемлемый, но не как цель, не как самоцель. Ну, как помощь. Поэтому кому-то много Он говорит: "Хватит уже об этом". Да? Часто говорит: "Хватит уже об этом. Давайте что-нибудь другое разберём". Другой говорит: "Нет, нет, ещё непонятно. Я ничего ничего не понял". Поэтому это просто несопутствующий фактор, сопутствующий фактор. Но вот в чём как раз ловушка Софии, будь тут её София, философ, всё что угодно. Любая София это ловушка, что знание это цель. Знание это цель. Ну, соответственно, человек, ну, получается, знание всего В результате в кого он превращается в нигилиста, то есть он вообще ничего не признаёт. Если он знает всё, то фактически на этом он сам уничтожается. Зачем знать всё? Всё не надо знать. А первое, это невозможно. А второе это значит, что он сможет критиковать любого. Поэтому такой человек право критикует любого. Вот и всё. Критика любого такое. А а оценочная позиция. Оценочная. Угу. Всё, происк, пожалуйста. Так, да, хорошо, давайте uh -huh. сейчас, да. Угу. Вот. Вы ещё колец вот этих окрасов. Вы дала на тарелку на месте, это просто мне где, вот никаких не. А наша лея грудь на сердце. Вот. Ну, допустим, мы ежи, когда такие вот маленькие возни, когда вот можно и позитивные также как мы ну, так условно называем позитивные выставки, да? Вот, может, просто самое оставить тоже робеться с сердцем. Да, тоже робеться стоит сердце. Тоже робеет, да? да? Вот а чем катана отличается как как? Любой рубец с болезнью тоже. Например, вы вы говорите: "Хочу быть счастливым". Хочу быть счастливым, хочу быть счастливым. Это составляет на рубец на сердце. И вы сегодня не становитесь счастливым, и завтра не становитесь, и в течение года не становитесь. От этого страдает презентегио свой так. Вот. Поэтому любая, так сказать, А идея она должна быть подтверждена практикой. Есть ли в этом практичность? Потому что если мы просто лелеем в себе какую-то идею, зазубриваем её, она оставляет след, от этого мы страдаем. То есть человек сначала мечтает о чём-то, хочу, это хочу-хочу, зазубривание происходит. Потом он может это получить, может нет. Но в любом случае это про бед с болезненным. То есть он это получает через болезнь. Поэтому у него отношение ну, к этой вещи, например, болезненной, он её боится потерять. Страшно боится потерять. И так долго к этому шёл. Поэтому он страшно боится это потерять. Например, он шёл какой-то должность 10 лет по карьерной лестнице, но поднимался он 10 лет, медитировал на это. Наконец он получил эту должность, что что он будет делать? Он будет уничтожать всех, кто будет как-то ну под его авторитет подрывать. Знаешь? Он будет уничтожать любую попытку сместить его на эту должность. То есть это причинит ему боль. Это вопрос таких установок, да, сейчас модная современная идея аффирмации, да? Модная современная идея. Очень опасная идея. Потому что кто способен определить аффирмацию? Современная идея такая, что человек должен сам себе придумать эту аффирмацию. Ну это очень странная идея. Ненообычная идея. Чех не может сам себе придумать аффирмацию. Потому что нам кажется, например, да, что аффирмация должна быть сугубо позитивной. Да? Что если мне больно, то я должен себе говорить, всё будет нормально, всё будет хорошо, да? Всё будет нормально, всё будет хорошо, всё будет нормально. Абсолютная ложь. Абсолютная глупость, потому что может нормально не будет. Смотрите, в ведах есть аффирмации. Например, царица Кунди, очень известная царица. Знаете, как она? аффирмируется сознанием. Она повторяет одно и то же: "Пусть эти беды повторяются вновь и вновь". Встали? Аффирмация. И она полностью участвует, абсолютно счастливая царица. Поэтому наука об аффирмациях абсолютно не изучена, это новомодная психологическая идея, абсолютно не разработана. Абсолютно не разработана. Это выточенная идея молитвенной практики на материальный уровень. Но человек пишет об этом абсолютно не разобравшись в смысле молитвенной практики. Молитвенная практика это и есть аффирмация. Но молитвенная практика это отдельная наука, уже разработанная тысячелетия. И так просто подходить к ней с с точки зрения психологии это плюнуть на эту науку, которая развивалась тысячами лет. Плюнуть и сказать: "Я разработаю свою систему молитв". Всего лишь аффирмаций. Абсолютная глупость. Это тоже разработано. Если мы всем говорим об аффирмациях, нужно просто обратиться к молитвенной практике и всё. То есть молитва это уже отработанная аффирмация, ну, которая действует, работает. Уже разработано для всех типов сознания, для разных типов установок, для разных национальностей, для всех. Уже уже отработано, но психология боится именно психо боится души. Психология боится души. И и и поэтому придумывает новомодное своё аффирмация. Просто издевательство, что на самом деле на теологии просто издевательство. А молитва очень интересный устроенный страшный молитва. И не всегда, как нам кажется, это позитивная установка. Однако она работает, почему? Потому что там заложен этот глубочайший смысл у результата. Потому что нам кажется, что только позитивный результат это позитивный результат. Но результат, настоящий результат выше выше плюсов и минусов. Настоящая но победа это череда неудач. Угу. Это целая теория. Теория. Значит. Настоящий выигрыш это смирение. Настоящая сила это умение подставить другой щёк. А это уже теология, это уже не психология. Угу. Поэтому с аффирмациями большая проблема сейчас. Очень новомодно, но абсолютно не разработано. Абсолютно не разработано. Такая подмена, знаете, как китайская дешёвка. То есть взята целая идея молитвы и с почти тем же названием, с с той же целью, но выдаётся как китайская дешёвка. Ну нет, так просто Иисусом Христом не станешь. То есть это просто желание стать богом, дать свою молитвенную практику. В этом проблема современной психологии. Современная психология хочет без души решить проблемы человека. Это невозможно. Поэтому мы видим, что методик-то нет, что все методики, которые дают более-менее результат, та же система аффирмаций даёт результат. Есть только что более-менее позитивное. Но почему даёт результат? Потому что вытащено из теологии, вытащено из души из за молитвенной практики. Как только что-то более-менее даёт результат, это вытащено уже из теологии, идеи. это факт. Так же как депрессия. Психология столько лет изучает депрессию, изучает, изучает, изучает, изучает, изучает, изучает, изучает. изучает. В результате всё к чему пришли это медикаментозные способы лечения депрессии. Антидепрессанты. Или что-то одна методика действует. И эта методика теоретически и она действует. Сейчас мы эту тему напишу, совыкнем. на тему немедикаментозных способов лечения депрессии. Я скоро скажу вот, как это действует. Только один способ заработал. Один реальный немедикаментозный способ заработал, и тот имеет корни в этиологии. Ну, и действительно помогает. Факт лично проверил. Систематически работает, потому что вытащен из этиологических корней. Невозможно ничего придумать так просто. Поэтому давно дав давно известно, да, что всё новое просто хорошо забытое старое. Чем больше люди не ну, забывают теологию, тем откровения для них приходят, и сказать, с новой силой все эти откровения на самом деле уже давно изучались в церковно-приходской школе. То, что сейчас для людей новомодные психологические от откровения, раньше это любой ребёнок изучал в церковно-приходской школе. Не более того. Не более того. Возвращение на круги свои. И неважно, какое направление там теологии. Принципы везде одни и те же. Везде одни и те же принципы. Вот. И вот этим вопросом. Да. Что интересно, мне просто. Хотелось бы целую лекцию прочитать по этому поводу. Ага, ещё про всякие. Так. не забудь конечно. Вот. Преподавательница, если честно, говорили про сон. Когда человек спит, это mm -hmm. это сон. А когда такие сны видишь, что другие там его учителя, да? Вот. Это не сон. А если не снится, что другие его учителя. Поймать, в чём дело. Я вот сам как-то такого говорю, да, потому что вот я встречал вот такие значения интересные. Вот тот человек, который знает, что по своей деятельности спит, да? Вот вот только этот можно это за считать пробудившимся. Не больше. Вот как вот здесь соотнести? Всё определяется деятельностью человека. На каком уровне он действует? Если он действует, принимая других своими учителями, то есть сегодня не, раз, не раздражает чужая глупость, значит, он пробудился. Конечно, всё проверяется действием. Ты можете говорить всё что угодно, что вы великий из стрелок из лука. Значит, может, ты да что там из лука стреляешь, взял да стреляй. Стрелял ты им звук. Я вот стрелял. Понимаешь? Можешь дубать сколько угодно, что ты умеешь стрелять из лука, пока ты не возьмёшь лук в руки. Ты не запустишь стрелу. Потому его просто никогда не найдёт больше после первого выстрела. То есть пока мы что-то говорим, всё это, как мы говорили тебе, София. Мы должны в конце концов действовать. Деятельность, дед ачара. Ачара, ачара, ачара. То есть пример. Мы должны подавать пример. Слова имеют смысл, когда есть пример. Когда человек действительно что-то практикует, тогда он может об этом говорить. Если нет практики, нет слов. Всё. Слова хоть ические бесполезны. Они только раздражают. Если человек говорит то, что он не практикует, обычно это раздражает. Причём он не должен достичь в этом совершенства в этой практики. Если человек просто это практикует, он уже может об этом говорить. Не обязательно он должен достичь этого совершенства. Не обязательно, потому что само со совершенство вещь такая иллюзорная, достаточно достаточно иллюзорная. Ну ведь нет такого понятия вообще совершенство. Его нет, потому что на совершенство это путь, это не цель. Нет такой точки совершенства. Точки нет. Есть путь, вектор. Совершенство это вектор. Это можно нельзя сказать, что на какой-то точке человек достиг совершенства. Нет, он идёт по этому пути, достигает этого совершенства. Но есть последовательность. То есть кто-то более совершенен, кто-то менее совершенен. Поэтому тот, кто практикует, он уже может что-то говорить. Поэтому если он практикует, это реально. Тогда он может об этом говорить. Тогда он может и других пробудить. То начинает действовать. Это задевает Задивать, это очарование примерно входит в речь. Входит в речь, и речь становится сильной. Речь становится сильной. Есть такая ложная теория, что можно развить свои ораторские способности. Невозможно развить свои ораторские способности. Невозможно. Ну, то можно развить там громкость голоса. Можно развить там внушаемость, но Сам принцип вдохновения развитие возможностей. То есть, то есть, а вдохновение это реальная практика, наложенная на понимание того, что человек делает до вдохновения. Это вызывает побудительный вектор в сердце человека, то есть он тоже хочет двигаться в этом направлении. Побуждение возникает побуждение, побуждение по побуждению. А ратовская способность может на какую-то секунду поднять человека на какую-то секунду, но Через некоторое время эта иллюзия выйдет, причём с состоянием депрессии обычно. Вот. Араторская, ну, ну колдоствоно обычно характеризуется тем, что потом наступает депрессия. Когда человек выходит из состояния заколдованности, так называемая араторская, потом наступает депрессия. В этом разница. Там, в принципе, в этом, Поэтому, в общем-то, по действию нужно определить, в каком состоянии сознания находится человек. по деятельности. Должна быть реальная деятельность. Вот а через это можно, конечно, когда вот так вылезет по-другому. Я всегда была смотреть, что происходит вокруг человека. Что как какие-то происходят изменения это и есть его деятельность. Так можно это расставить. Не обязательно. Ну так как ситуация вокруг человека это его экзамен. Например, экзамен может быть достаточно серьёзный. И мы можем, например, видеть, что человек заболел очень тяжёлой болезнью. Чего это признак? Его продвинутости или его деградации? Невозможно определить, видите? Это может быть как признак того или другого. Потому что он может за свои глупые поступки получить тяжёлое заболевание, а может за свои хорошие поступки получить тяжёлое заболевание. Нам-то кажется, что если мы действуем хорошо, мы не получим тяжёлые заболевания. Да? Что мы умрём здоровым? Нет, я имела, <с не. <с сам принцип, да? да. То есть, потому что окружает человека, невозможно определить так просто, на каком уровне он находится. Не, это в реальности мы можем понять или что-то через звук, поговорив с человеком. Поговорив есть, с человеком. Значит, сказать, что, это, допустим, болезнь, да? Да. А я почему-то встречался вот, допустим, в своей практике другие, когда вот люди изменялись, да, отношения вокруг них этого вокруг этого человека людей, да, то есть к нему ситуация шукает вокруг него, она тоже самоспонтанно образом изменяла. Я именно имел в виду вот это. Может быть, в отпадок? Вот? Не обязательно, это может быть временный, блин, тоже временный. Обычно экзамены становятся серьёзнее. То есть принцип обучения, когда экзамены становятся сложнее. Было бы странным, что экзамены будут лёгкими. Поэтому принцип обучения к экзаменам становится сложнее, значит, что он достоин этих экзаменов. Поэтому сильным людям даются сильные экзамены. Вот. Поэтому тут очень такая опасная почва. Слабым людям даётся карма, которую они должны трогать. А сильным людям даются экзамены. И в чём разница? Разница в том, что слабые отрабатывают свою карму, и это длится вечно. А сильные однажды сдают госокзамен. Получают депок. Вот в чём разница. Но и тот, и другой путь на вид очень похож. Поэтому в любой духовной традиции есть определение, что Нельзя ценить духовно развивающегося человека по внешним характеристикам. Вот это. То, что на вид кажется, что происходит то же самое, на самом деле качество меняется. Вот. Как, например, в армии я проходил экзамен на боевые искусства, там нужно было сражаться, и мне били можно полчаса. сапогами, кулаками. И в Армии я попал тоже в такую же ситуацию. Мне просто на улице тоже били морду тоже сапогами, кулаками. Но в Армии меня просто избили, я попал в больницу. Я отработал свою карму. А в Армии я получил значок квалификации. Видите разницу? Но били так. абсолютно одинаково. Вот. Поэтому мы не можем по внешней характеристике понять, что происходит. Мы должны знать всю систему, как движется человек. Потому что на вид прохождение может быть одинаковым какого-то этот, на самом деле векторы разные. Или человек просто отрабатывает карму и идёт вниз. Или человек сдаёт экзамен на свою силу. А на вид абсолютно то же самое. Поэтому ни в коем случае нельзя оценивать путь духовно развивающегося человека ни в коем случае. Ни в коем случае нельзя оценивать, что с ним происходит, как происходит. Если она получается тот, кто уже прошёл, это всё, он уже знает, да? Вот. То есть он может... Да, оценить можно только находясь на таком же уровне развития. Или выше. Не нельзя оценивать, что происходит с человеком, находясь на более низкой платформе. Невозможно. Оценить. Мы обязательно неправильно это оценим. Поэтому такие высказанные, но ну вот а сами-то говорили там 50. Ну, совершенно возор. Ни в коем случае. Вообще. Вообще. Мы можем оценивать только того, кто добровольно встал под нашу защиту. Кто добровольно принял нас своим учителем, мы можем давать оценку. То есть он хочет, чтобы мы его оценивали. То есть ученик это тот, кто хочет, чтобы этот конкретный учитель его оценивал, ставил ему оценки. Поэтому он ему сдаёт свои контрольные работы, учитель оценивает и ставит свою двойку. Имеет право. Он же добровольно стал на на эти взаимоотношения. Любой другой не имеет права у учителя затащить контрольную работу, проверить и самому поставить оценку. Вот это мы делаем в жизни. То есть, ну, когда мы кого-то оцениваем, мы воруем у учителей тетрадки и сами проверяем. Это смешно. Никому такая оценка пользу не принесёт. Даже если вы всю стопку проверите. Всю стопку. Поэтому в основном проблема в том, что оценка идёт снизу, а не сверху. Оценка снизу. Мы оцениваем кого-то, мы мы оцениваем деятельность министра. Но разве вы министра или или мы назначали этого министра? Мы оцениваем его деятельность. Ну это смешно. Что? Всё просто. А так он сейчас хочет. Мне достаточно хватит. Будет ещё больше. Так мы остановились на зависти, да? По зависти что-то есть какие-то тонкости. Мы строились на том, что недовольство своим положением приводит к зависти, да? когда мы недовольны своей судьбой, недовольны своим положением, своим статус-кво, тем, что нас окружают, нашей ситуацией, тогда проявляется зависть. Когда я считаю, что я должен получить больше, быть более достойным. То есть я более достоин, рассчитываю на большее. В этом, в общем-то, проблема. Причём человек обычно иллюзорно оценивает взаимосвязь, что за что приходит. Например, эта идея, как мы с чего начали сегодня, да, что образование должно привести к учению ситуации в жизни человека не всегда соответствуют реальности. Какая профессия одна из самых низкооплачиваемых? Учитель. парадокс. Кажется, он знает больше всех. Кажется, его уровень образования должен быть самым высоким, а оплачивается это не так высоко. И везде причём только. Даже в Эрмитаже. По поэтам из покон веков в любом трактате по процветанию описывается, что каждое предприятие, каждая организация, каждая страна должна сама поддерживать своих учителей. То есть если мы хотим, чтобы наше общество развивалось, мы должны поддерживать учителей. Учителя не должны думать о деньгах, это принцип организации. Если в какой-то организации нет учителей или они думают о деньгах, всё это саморазрушающаяся организация. Потому что учителя будут искать дополнительные способы заработка. Значит, поэтому будут оставаться в учителях не неуд... или неудачники, или упёртые. Вот упёртые хорошо, если останутся. Он много будет неудачник, который будет думать о том, как бы всё изменить. Значит. Учитель не должен думать о зарплате, вообще не должен. Ему нужно давать больше, чем он может встретить. Поэтому одно из качеств, которое должно быть у учителя это скромность. Это качество учителя скромность. Поэтому обычно немного уходит на то, чтобы ему то чтобы его обеспечить. Но так как эта система полностью разрушена, поэтому и вот это связь с образованием <coughs> и исполнением желаний тоже достаточно разрушена. Достаточно разрушена. Поэтому сейчас столько усилий тратится, чтобы получить образование, но человек не решает этими свои проблемы. Не может решить. Не решаются проблемы. Потому что связь это достаточно иллюзорна. Не так это происходит. Слишком было бы просто, если бы были жёсткие связи между процветанием и образованием. Слишком было бы просто. Однако всё не так. Поэтому нас не устраивает что-то вокруг нас. Мы приложили столько усилий, в чём-то не получили результата, человек разочаровывается. Человек разочаровывается. А софисты начинают завидовать. Какая-то проблема возникает зависть. Все завидуют другим. Потому что неправильное восприятие реальности, полностью неправильное восприятие реальности. На этом мы остановились, да? И сегодня мы хотели разобрать простые способы избавления от зависти. Естественно, не меняя состояние своего сердца, невозможно целиком избавиться от этого явления. Но нам нужно что-то практичное, да? Поэтому поговорим немного об этом, не впадая в иллюзию, что это так просто. Мы говорили о самом простом способе избавления от зависти и от критики. Мы Мы говорим о чём-то только в том случае, если мы готовы поддержать это материально, да? Мы говорили уже об этом, это один из главных принципов из, из избавления от критичности и от зависимости. Говорить только о том, что мы готовы поддержать материально. Говорить только о том, что мы готовы поддержать материально. Если мы не готовы это поддержать материально, мы не можем об этом говорить. То есть это принцип. Это принцип. Мы не можем об этом говорить. Значит, в чём смысл вообще нашего разговора? То есть что это меняет? Если мы не готовы как-то вложиться в эту деятельность, о которой мы говорим, зачем тогда вообще о ней говорить? Что мы можем сделать? М? Поэтому очень трудно говорить о мировых проблемах, очень трудно говорить о государственных проблемах, очень трудно говорить о городских проблемах, очень трудно говорить о о о проблемах нашего района. Давайте поговорим хотя бы о проблемах площадки, на которой находится наша квартира. Ну что то что-то более-менее реальное. Об этом можно поговорить. О проблеме лампочки, которая выкручена на нашей площадке. Это более-менее реальная проблема. Mm -hmm. Видите? То есть когда мы реально оцениваем свои энергетические способности, сколько можем вложить в то, о чём мы говорим. Это немного охлаждает наш ту в зависимости от. Right? Немножко охлаждает. Right? То есть как мы можем на помочь Ишаю? Есть вообще смысл нам на сегодняшней лекции говорить об Ишае? Можем мы как-то помочь? Никак не можем помочь. Да какой смысл говорить? Можем как-то Путину помочь? Можем как-то помочь. Мы не можем даже помочь районной администрации никак ничем. Мы можем помочь только своей площадке пока, своему подъезду. И то уже на подъезд достаточно хватает. На свою площадку ещё хватает. На соседнюю площадку высыпаем мусор, который убрали со своей площадки. То есть в что мы вложим свои силы? Вот об этом нужно говорить. За что мы способны вложить свои силы? Вот тут и несколько отрезвляет. это излучает. Потому что когда люди постоянно говорят о том, во что они не способны, вкадывают свои силы, они тратят свои силы попусту. Вся их энергия просто уходит на эти бесполезные разговоры. Есть специальный термин в санскрите. Вот эти бесполезные разговоры, которые вызабирают всю энергию в организме, имеют специальный термин в санскрите. Проджал. Разговоры бесполезные. разговоры госполева. Или ещё это переводится как карпа не ворон. Как карпа не ворон. То есть разговоров много, смысл в чём? Толку в чём? Что мы готовы в это вложить? Поэтому, если хотите встать на новый уровень неразума, всё время думать об этом, то о чём я говорю, я готов что-то в это вложить или нет? Что я готов это вложить, что конкретно? Если ничего, какой смысл вообще об этом говорить? В чём идея-то? В чём идея? Вот это вот идея свободы слова очень странная идея. Свобода слова это когда все готовы говорить, ничего не хотят в это вложить. Ведь свобода слова каждый может говорить, о чём хочет, не желая ничего там вложить. В чём смысл? И все говорят обо всём. А смысл в чём? И в результате всё бесполезно. Всё от много ничего нет. Всё растрачивается. Это не проходит даром. Бесполезные разговоры не проходят даром. Раз разговоры ни о чём, это всегда критика. Критика это греховная деятельность. Из этого приходят проблемы. Из этого приходят проблемы. Это абсолютно глупые идеи, что все должны говорить то, что они хотят. Нет, мы имеем право говорить только в двух случаях: или это от нас зависит, или мы готовы это что-то лжить. Если я действительно нужен кто-то специалист, я говорю об этом, что-то поменяется, что другие специалисты прислушаются, а не оценят, потому что специалист всегда ищет добрый совет. Если совет даётся с добрым сердцем, другой специалист всегда прислушивается. Специалист всегда ищет новую идею, факт. Например, я психолог, и я всегда ищу какую-то психологическую идею новую, мне это всегда интересно. Сколько интересные идеи у людей. Мне всегда интересно послушать хорошего специалиста в в, в психологии. И он так говорит. Потому что специалист да ищет ну хорошее решение своей проблемы. Потому что у каждого специалиста есть проблемы. То есть то есть специалист это не тот, у кого нет проблем. А тот, кто горит какой-то проблемой. Он хочет решить какую-то проблему. Вот этот специалист. Его мысли постоянно вокруг какой-то проблемы. Он и пытается решить, поэтому он ищет разные способы. Поэтому он прислушивается. Поэтому в этом случае, могу что сказать, факт это очень интересный. Оценка специалиста очень интересна. Или мы готовы в это что-то вложить? Дать что-то на решение этой проблемы, факт. Очень простой способ. Очень действенный способ. Но современная вот эта уже демократическая идея, она полностью противодействует этой теории про то, каждый имеет право говорить, о чём он хочет. Да это называется великим выражением свободы слова. То есть не специалист может говорить о том, в чём мы не разбираемся. Хм. В чём идея это глупость, это переводится как глупость. Свобода слова переводится как глубочайшая глупость. Когда не специалист может говорить о чём он хочет. Это называется критика. А причём беспочвенная критика? Потому что он не понимает смысла. Он не понимает проблемы этой системы. Ну, очень легко говорить о чужой деятельности, если мне ничего не понимаешь, очень легко. Ну попробуйте в ней разобраться. Разобраться, значит, 21 год. Мы говорили, да? Помните? То что вот в чём-то разобраться нужен 21 год. Чтобы что-то вчёрто в этом хотя бы маленько понять. 21 год. Ну что такое слово дословно? Можно каждые 5 минут говорить о новом явлении и не тратить на это 21 год, чтобы в этом разобраться. А отсюда что? Поверхностность. Что такое поверхностность? Бесполезность. бесполезность. Это всё, что гвоздь в штукатурку забить, понимаете? Не в кирпич, а в штукатурку. Вроде бы мы ну, забили, вроде бы на вид вбили, да. Но попробуйте что-то на него повесить ковёр, ничего не получится. Нет основы, не глубоко вбито, поверхностность. Поэтому всё очень поверхностно. Все разговоры становятся очень поверхностными. Вот такая поверхностность называется прозеоповесть. Поверхностные разговоры. Поверхностным разговору уходит вообще идея глубоких разговоров. Оно уходит. Глубина теряется. Даже в современных глубоких разговорах больше тумана, чем глубины, если вы заметите. Туман, тут а туман звучит как мист, мистика, вот это. Мистицизм. Туманные разговоры. Туманный разговор. Вроде бы говорят, говорят, ничего непонятного неслово. Ни О чём вы-то говорите? Нет, нужно научиться говорить понятно. Один из признаков разума говорить понятно. Но что но, но что делают сейчас два так называемых разумных человека? Они солиации говорят друг с другом на основе своей терминологии, на основе внутреннего разума. На основе разума, который есть внутри этой системы. И никому ничего не понятно, кроме тех, кто вхож в эту систему. Это признак внутреннего разума. Ну это мало. Необходимо более широкое мышление. Широкое мышление это умение говорить на самые глубокие темы с любым другим представителем любой другой кон концепции. Говорить на очень глубокие темы и чтобы это было понятно. Чтобы это было понятно. Чтобы это было понятно. На самые глубокие идеи говорить с любым другим человеком. Вот этого сейчас очень не хватает. Очень не хватает. То есть очень трудно о чём-то поговорить, потому что тема или закрыта для тех, кто в неё ее... или разговор идёт на поверхностной основе, на поверхностной основе. Значит, то есть такая самоизоляция происходит. В принципе, правильно. Почему происходит самоизоляция? Потому что слишком много поверхностной критики. То есть это автоматическое явление. Когда вокруг слишком много свободослова и поверхностной критики, любая бубина уходит в самоизоляцию. как самозащита. Понимаешь? Очень просто. Самозащищается система. Уходит в терминологию, ещё во что-то, чтобы никто не мог просто подойти и говорить об этом. В закрытости. В принципе, есть какая-то в этом идея защищённости. Так интересно. Поэтому, как мы выяснили, любая критика, чужая проблема, любая зависть должна закончиться каким-то решением. Должно быть какое-то решение. реальное решение, какое-то вложение реальных усилий. Да. Что дальше? Когда негативные чувства становятся очень сильными, когда зависть действительно просыпается в нашем сердце, это легко диагностировать. Обычно зависть к конкретному объекту проявляется. И диагностика очень легка. Мы не можем спокойно произносить имя этого объекта. у нас начинается раздражение именем этого объекта. На стоком бьёт от этого имени имени этого объекта. И, соответственно, терапия от зависти это умение произносить имя объекта, которому мы завидуем. В некоторых случаях, в некоторых традициях это делают прямо начётках. Произносить имя, например, если мы завидуем какому-то человеку, То мы начинаем ненавидеть имя этого человека. Не говори про меня имя его, да? Что говорит, вот это имя при мне не упоминай. Поэтому, когда вы почувствовали, что какое-то имя вас раздражает, это первый признак зависти. Первый признак очень легко диагностировать. Какое-то имя вас раздражает. Поэтому необходимо говорить это имя. Повторять слух слух. Это реальная практика. Реальная терапия. Таблетка горькая достаточно. Достаточно горькая таблетка, но реально действующая. Если эта боль пройдёт, это признак того, что в сердце начались реальные изменения. Отношение с человеком можно считать нормальным, если вы спокойно реагируете на его ими можно считать, что они ещё не в критической стадии находятся. Если вы уже не можете спокойно реагировать на его имя, значит все. это уже патология, причём тяжёлая. Что-то нужно делать. Есть такие имена. Обычно есть. Есть. Обычно мы не можем даже подумать об этом имени. На определённой стадии мы не можем даже думать об этом. Наш ум не способен даже подумать об этом. Настолько отторжение происходит. Значит, всё хроническая стадия. Последняя стадия заболевания сознания. Это психическое расстройство. Серьёзное психическое расстройство. Что дальше? Зависисть всегда указывает на недостаточное саморазвитие. Это принцип зависимости, то есть не хватает саморазвития. То есть это как такой сигнал пожарной опасности, когда появляется зависть. Не хватает развития. <как> то есть наше сознание может сгореть в огне этого недостатка. Очень серьёзный, но недостаток, как мы разобрались. Поэтому необходимо приложить огромные усилия в своём развитии или на крайней случае простой работе. Необходимо активное приложение усилий. Зависит это индикатор двуличия, да? И она говорит о том, что наше внутреннее поведение, что наше внешнее поведение отличается от внутреннего состояния, внешнее отличается от внутреннего, так будет правильно. Вовне мы действуем так, но внутри у нас совсем другое происходит. И Как мы говорили на прошлом занятии, зависть вызывает гнев, так как легче ощущать себя разгневанным, чем завистливым. Это тоже интересная защитная реакция. Поэтому сейчас люди много гневятся. Почему они гневятся? Это защитная реакция на зависть. То есть легче гневаться, чем завидовать. Гневаться легче намного. Погневался, успокоился, кое-что счастливый. Но злидоват зависть съедает, мы говорили, да? Что мопаедание. Гнев можно переправить на физическую активность, и сделать много полезного, да? Поэтому необходимо, как я сказал, направить свои усилия на физическую активность. Необходимо повышение физической активности. Она или сочетается с саморазвитием, или хотя бы просто физической активностью. Всегда нужно что-то делать. Или много физической активности. много физической активности. Если физической активности мало, то запись будет подпитываться. Запись будет подпитываться. Мы говорили, будет это накручивание, да? Накручивание. Когда мы занимаемся чем-то физическим, наше сознание не способно накручивать что-то, так как необходимо контролировать внешнюю ситуацию. Да? Если вырубить углеводы, вы уже не можете ни о чём другом думать, или клеить обои. Всё, нужно клеить обои. Всё. И и и поэтому процесс накручивания останавливается, зазубривание прекращается, да, то, о чём мы говорили. И потом приходит процесс усталости. Да? После физической работы приходит усталость, опять-таки нет накручивания. Как только появилось накручивание, опять необходимо физически потрудиться. Поэтому физический труд очень полезная терапия. Очень полезная терапия. Очень помогает. Очень помогает. А современная система, когда психически нездорового человека полностью изолируют от деятельности, очень вредная система. То есть он-то хоть как-то более-менее, так сказать, на воле чем-то занимался, ну хотя бы он мог там полы помыть ещё что-то. Поэтому остановить немного эти внутренние процессы, которые в нём уже А катастрофически, ну, заполнили его сознание. А когда человека полностью лишают двигательной активности. Мысль. Ну, тогда добить окончательно добить. Поэтому действительно процесс излечения это правильная активность. Трудотерапия раньше была такая хорошая идея, помните, трудовые лагеря. Да, конечно, во всём, так сказать, можно перепрыгнуть палку, но идея правильная. От алкоголизма лечили в трудовых Лгуверок, помнишь? Было такое где, лечебно-трудовый профилакторий, ОТП, помните? Была такая идея. Профилактор. ЛТП. помните? Нет? Я помню такое. Называли. И люди выходили довольными, некоторые даже радовались. Я помню, мой, так сказать, старший товарищ. Его забирали, и он радовался. Ну, нормально. Радовался. То есть тебе когда радуешься, можно, когда трудиться, а труд даёт радость, факт. Почему даёт радость? Потому что на время прекращается самоедство вот это само уничтожение. Даже даже если вы просто быстро быстро идёте, то вы успокаиваетесь. Если вы медленно идёте, это не отдых, запомните. Мы помните, мы говорили, да, что быстрая прогулка. Потому что если вы медленно прогуливаетесь, то это никакая не, не терапия, это никакой не отдых, потому что процесс накручивания продолжается в сознании. А если вы быстро идёте, уже думать не о чем, уже нужно быстро идти. Всё нужно за дыханием следить, за, за тем, куда иду, на что я наступаю, под ноги смотреть. То есть уже необходимо ориентироваться как-то в пространстве. И процесс накручивания останавливаю. Поэтому если человек просто медленно, ну, прогуливается, это ему никак здоровью не помогает, именно быстрая прогулка помогает. Так интересно. Особенно, если на выжиг. Да? Какая-то активная деятельность. Очень простая вещь, очень простая терапия. Очень простая. Поэтому самое главное не останавливать жизненную деятельность человека. Нет, нужна наоборот позитивная жизненная деятельность. Позитивная трудотерапия. Трудотерапия. Поэтому если видите, например, у детей какой-то проблему, необходимо что-то подобрать какую-то активность срочно отдать куда-то. Неважно, какой это будет кружок там, неважно, какая это будет секция. Главное, чтобы Здравствуйте. Главное, чтобы там было как можно больше активности. И всё. Потому что никак вы не сможете проконтролировать эту проблему. Вы никак не сможете его изолировать, потому что что делают, ну, родители Они говорят: "Всё, будешь дома сидеть". Да? Дома будешь сидеть всё. И ре ребёнок изолируется. Его накручивание усиливается. А в результате он просто всех ненавидит и всё. То есть его ненависть усиливается. Угу. Наоборот, нужно усилить его активность. Усилить его активность. Угу. Ну, дальше. Следующий момент, который мы должны понять, это то, что деятельность должна быть по предназначению. Кто занимается своим делом, обычно естественным образом избавляется от завистливого увлечения своим сознанием. Вот эта вот работа по призванию, желание достичь стабильности в своём труде делает нас адекватными к чужим успехам. Вот такая вот адекватность к чужим успехам. Сейчас Так много говорят о неадекватном поведении, на самом деле у всех поведение не неадекватно. Адекватность как раз определяется главным образом по отношению к чужому успеху. Если мы радуемся чужим успехам, это адекватное поведение. Если нас раздражает чужой успех, это неадекватное поведение. Сейчас у вот 92% населения неадекватное поведение. Неспособны радоваться чужим успехам. Нас раздражает чужой успех. происходят раздражи. Вот это неадекватное поведение? Ну, слишком любезно в бизнесе должно надо. Вот они как раз должны больше всего радоваться. Конкуренция. Конечно. Это напряжённо. Да. Конечно. Потому что не конкуренты, мы, в принципе, способны, это сказать, достаточно адекватно к ним относиться. А настоящая лакмусовая бумажка это те, кто находится в той же области деятельности, что и мы. Вот именно их успеха мы должны радоваться. Поэтому слово конкуренция это слово, так сказать, из звериного лексикона. А люди не конкурируют. Люди сотрудничают. Конкурируют звери. То есть зверям нужно отбить свою территорию у других зверей и постоянно её защищать. Это просто два тигра. Два тигра, Давай. два льва. Господи, он тебя победит, ты. Два, два тигра тигриные отношения. Ну радуешься, когда. Тигриные отношения. Конечно, как можно радоваться тигру, если на его территорию зашёл другой тигр? Это тигриные отношения. Поэтому сейчас я готовлю семинар уже готово не со коллекцией, которые войдут в раздел новые психологи, которые делятся на два отдела это тимбилдинг и тимспирит. Тимбилдинг это ну формирование командного метода мышления, а тимспирит это создание духа команды. Очень новомодное направление в психологии. Есть очень много хороших свежих людей. Поэтому уже готова первая лекция. Она именно сейчас проверяется на Заднеппорте. Одна из этих лекций. Именно об этом мы будем говорить, а? Один тигровый. Вот я об этом буду говорить отдельно. Будет отдельный семинар на эту тему. Что такое командное мышление? Потому что люди это команда. Люди это команда. Даже звери могут работать в команде. Даже звери могут работать в команде. И даже звери могут договориться. У зверя есть сознание. способность договариваться с другими зверями. Мы, звери, есть, а не могут договориться. И это удивительно. Мы иногда не можем договориться друг с другом. Иногда мы встаём вот на эту, так сказать, основу конкуренции. Поэтому нет ни, ни, ни, ничего так быстро опускающего нас на животный уровень сознания, как теория конкуренции. Конкурируют конкурировать. Даже если нам хочется пойти пораньше на лекцию и занять лучшее место, лучше уже вообще туда не приходить. Потому что мы считаете, что вся идея познания будет потеряна в конкурентной борьбе. Потому что мы будем или в селекцию радоваться, что мы всё-таки заняли лучшее место. Так и мы на делим будем селекцию переживать, как потом спел вперёд меня прийти. Лучше сидеть за столом и слушать лекцию, зачем стоять? Лучше стоять на подоконнике и слушать лекцию. Поверьте мне, всё будет вообще понятно. Знаете, просто когда у нас есть возможность действительно оценить важные знания, тогда всё становится очень понятно. Ну когда всё входит в некоторую стабильность, когда знание становится обыденным. Знание становится обыденным. Обыденным. Когда всё очень просто, очень спокойно и легко, знаете, то знания воспринимаются как объекты для критики. Познание воспринимается как объект для критики, то есть как обыденность. Но в некоторые места я приезжаю, где нет такой возможности что-то слушать Тут люди действительно стоят на подоконник. То есть нет возможности судить. Есть такие вот. Есть много таких мест. Да. Ну тут и да действительно видишь, как очень простые вещи, которые у нас вызывают нулелевую критическую реакцию. Ладно, я об этом подумаю, надо судить. У людей это сразу же решает проблемы. Мгновенно решает проблемы. То есть поэтому острота восприятия тоже необходима. Некоторая острота восприятия. Поэтому не всегда удобство приводит к к катастрое восприятия, поэтому, как мы начали наш разговор, и, и иногда нам судьба специально создаёт неудобную ситуацию, чтобы мы что-то поняли. Специально. Он создаёт свою неудобную ситуацию, чтобы мы что-то поняли. Чтобы мы что-то поняли. Поэтому к неудобству разумный человек относится очень позитивно. О, значит, я смогу больше понять. Если неудобно, я смогу больше понять. Видите? В удобном положении приходит расслабление, а мы не можем пользоваться расслаблением. Понимаете? Мы не можем пользоваться расслаблением. Да? Мы начинаем что делать? Спать. Высыпать. Да. Мы. Шавасана нам противопоказана. Видите? Поза расслабления для нас противопоказана. Потому что мы не можем активно расслабляться. Мы не можем расслабление переводить в активность. У нас расслабление переходит в нервозность. засыпает. Поэтому нужно перерывы делать, вставать, зарядку. Нужно истории рассказывать, нужно повышать голос. Ещё что-то смешить, анекдот рассказывать. Время от времени анекдоты рассказываю специально. Думают, ему интересный анекдот. Нет. Что время от времени вы рассказываешь, чтобы ты переставал успать. Ну что если просто это расскажешь, тебе бы удача спать. Как анекдот рассказывал, он не пёт. Это принцип, да? Yeah. Потому что особенно когда мы говорим какие-то такие вещи, которые связаны с нашим мышлением, с сознанием. Ну мне это очень не нравится долго об этом слушать обо мне, постоянно обо мне, знаете, о ком-нибудь другом. И ум с этим не согласен. Что обо мне постоянно копаетесь во мне, разбираетесь в моём собственном уме. Ум очень не любит такого срывателя на Покровов. Очень не любит Ветоман отключается такая. Отключаемость очень частое явление. Очень частое явление. Обычно первый эффект это вообще такая сонливость, катастрофическая сонливость. Это первый эффект. А сначала человек приходит, ему всё очень интересно, потом, знаете, наступает эффект сонливости. Чеку очень хочется спать. Очень хочется спать. Всё, он не может. С первых слов его начинают вырубать. С первых слов. Это нормальное явление. Это самозащита ума. Ну? Поэтому таким и рекомендую на задний парту садиться. Так что. Ну, то есть это естественное явление, такая оборона, оборона ума. То есть когда мы погружаемся в свою деятельность, как я говорил, мы начинаем ложать чужой успех. Это естественная реакция. Когда мы заняты не своим делом, мы не можем уважать чужой успех. Мы не способны его оценить. Пока занимаетесь своим делом и способны оценить чужой успех. В этом, в этом, в общем-то, и главная причина, почему нужно заниматься своим делом. Знаете? Не потому, что мы в нём достигнем великих результатов запомните. Не обязательно в своём деле мы достигнем великих результатов. Это не тайны. Хм? Не обязательно. Не обязательно. Не обязательно все спортсмены станут великими обладателями золотой медали. Но он будет занят своим делом в спорте. Не обязательно. Не обязательно. Нет. Но самое главное, что мы получим в результате занятия своим делом, мы сможем оценить чужие достижения. Знаете, зависть идёт. Вот в чём идея. В этом даже ловушка, да? Мы думаем, что если я своим делом займусь, я обязательно стану богатым. Обязательно стану успешным. Нет. Если вы займётесь своим делом, вы можете даже стать беднее, чем были до этого. Потому что своё дело нужно делать, неважно, дают за это большие деньги или нет. Поэтому человек даже может стать беднее, чем он был. Нам кажется, моё дело обязательно боганство. Обязательно почёт, обязательно слава. Нет. Своим делом нужно заниматься без славы, без почёта и без денег. И это будет первая проверка на своё дело. Значит, интересно. Нужно же даже только этот экзамен. Готов ли я заниматься своим делом или нет? Поэтому экзамен приходит. Сначала проверочка. Если чек проходит этот вчернекое время, он действительно способен на другие рывы, прыгнёт. Но не все готовы, думаю, зачем мне это своё дело, когда есть такие удобные варианты. И там я сразу получу этот корочек. Но нет. Это всё равно, что купить диплом. Сразу заработаешь деньги, сам что купить диплом во переходе. Нет. Настоящие деньги, когда мы их на своём деле получаем. пройдя все испытания, крик. Вот тогда вот они принесут счастье. У тебя куплены дипломы, и его можно хоть часто купить. Хоть полковника себе купить внутренних дел госбезопасности. И что? И что? Нет, ну вы станьте полковником. Получите эту корочку. Одно дело чувство, просто оцените чувство. Ну когда вы сдали последний гос или когда вы пошли и купили Этот диплом ещё неизвестно вообще его проверят или нет, в общем, он там проведён или нет. Или будете постоянно бояться, трястись, проверят его или нет. Чувствуете разницу в ощущениях. И так же самое деньги. Деньги, которые просто, ну, заработаны на удобном месте это одно, а деньги, которые получены за любимое дело совсем другие. Поэтому их может быть меньше совсем. Но они идут совсем другой уровень ощущений. А жизнь это ощущение. Жизнь это не количество чего-либо, а жизнь это ощущения. Жизнь это не количество еды, жизнь жизнь это качество еды к концу. Знаете, жизнь это не количество денег, жизнь жизнь это как мы их заработали. Жизнь это не сколько у нас знакомых людей, какие они, эти знакомые люди. Так, это так, как это. Поэтому своё дело. Вот это вот явление зависти возникает как необходимость реформ. Поэтому всегда связано с какой-то политической активностью, как революционность, как установление нового порядка. Всё это вызвано завистью, да? Ряд доктрин вызвано зависть. Например, такая доктрина, как эгалитаризм. Интересная доктрина, которая требует равенства всех. Все должны быть равны. мы все равны все равны полны равноправия или дем демократия, да? Мы говорили уже об этом. То есть народовластие. Народовластие, свобода, равенство. Очень очень такие близко стоящие доктрины. Все они питают свою силу из чувства зависти. Почему я только вот лучше своего, чем у меня? Все должны быть равны. Поэтому идея, что все должны быть равны, такой идеи нет. Есть идея, почему у них больше, чем у меня. А идея, что все должны быть равны, такого нет идеи. Это скрытая идея. На настоящая идея, почему у них больше, чем у меня. Вот в чём идея. Просто скрытая форма. Скрытая форма. Скрытая. Поэтому Когда происходят какие-то революции, отменяются титулы там, звания, достижения, всё это отменяется. Но потом вводят свои. Отменили там графство, маркизов, ещё кого-то ввели, докторов наук и кандидатов вот этих, ну, народных артистов кого угодно. Всё равно великие-то свои. Ну. То есть что-то отменили, новые великие родились. Почему было старое не стоит? тоже было очень интересно. Что ещё? Есть одна из эмоций, которая А, есть один вид деятельности, который не вызывает эмоцию зависти. Очень интересная вид деятельности. А, это форма искусства. И форма искусства, которая Почти на 100% не вызывает эмоцию зависти это прослушивание музыки, музыка. То есть музыкальное произведение фактически не способно вызвать эмоцию зависти в челе. Любые другие эмоции можно вызвать, эмоцию зависти почти невозможно вызвать. Музыка способна вызвать любую эмоцию, но эмоцию зависти очень трудно вызвать музыкой. Поэтому прослушивание музыки очень полезно. Очень полезная терапия. Поэтому, видите, мы много продаём музыки. Много продаём музыки. Именно ану ведическая музыки, которая несёт в себе позитивные эмоции. Очень много позитивных эмоций. Музыка то ещё должна вызывать эмоции, она должна вызывать чувства. Должна вызывать. Поэтому позитивные чувства. Поэтому Надо себя окружить прекрасной атмосферой искусства, это помогает справляться с припадками зависти. С припадками зависти. Соответственно, следующее это то, что мы разбирали на предыдущих занятиях, это умение что-то отдавать, так как зависть это заработанное качество. Зависть мы себе заработали. Это наработанное качество. Мы его получили заработанное. Поэтому мы должны что-то отдать, чтобы нейтрализовать его. Так как зависть это заработанное качество, мы его накрутили, заработали. Поэтому необходимо что-то отдавать, чтобы нейтрализовать это заработанное. Необходима теория отдачи. То есть заработок надо потратить на подарки. Поэтому мы так много говорим о подарках, да? Почему мы так много говорим о теории по о подарках? Потому что научившись отдавать, мы способны избавиться от самых грубых негативных эмоций. И избавиться от самых грубых негативных эмоций мы способны понять очень высокие истины. Мы что то, что нам действительно не даёт понять возвышенные истины или встать на путь деятельной активности это грубые эмоции. Грубые эмоции гнев, зависть, воздыхание. Не даёт возможность. Это грубые эмоции. Следующий момент очень интересный. Мы можем хвалить человека только если ему не завидуем. Интересный эффект. Мы можем кого-то хвалить, если ему не завидуем. Если мы завидуем кому-то, мы не можем его хвалить. Всё язык уже не поворачивается, да? Как это возможно? Ну это невозможно. Поэтому что надо делать, как вы думаете? Надо хвалить его заранее. Потому что пока человек не успешен, мы его не хвалим. Понимаете? А когда он становится успешным, мы его не можем хвалить. Отсюда серость на шижу. Поэтому хвалите человека, пока он не успешен. Интересно, да? Ну <соединяющие> <соединяющие> что, потом уже можем, может, потом язык не повернётся, <соединяющие> когда он станет успешным. Поэтому разумные люди хвалят не успешных. Угу. Разумные люди умеют хвалить не успешных. Есть за что всегда. Не есть за что. Потому что успех это не обязательно, но за то, что нужно хвалить человека. Человека нужно хвалить за умение справляться с ошибками. Если он умеет правильно проходить ошибки, вот за что нужно хвалить человека. Молодец. Чёрт ему молодец. Значит, хвалит. Если зависть возьмёт, похвалить уже никого не получится. Хвалить нужно заранее. Обычно Чёрная зависть, настоящая зависть это зависть молчаливая. Поэтому когда у нас появляются какие-то сомнения по поводу наших идей, по поводу каких-то о наших качеств, мы должны поговорить об этом. О зависти необходимо разговаривать. Когда мы разговариваем о зависти, её эффективность уменьшается. Если мы способны говорить о зависти, если мы способны давать себе отчёт, что она есть, Если мы способны это обсуждать и выносить это на внешний рынок, то зависисть ослабляется. То есть её сила уменьшается. Она становится не такая зубчатая, перестаёт быть чёрной. Поэтому даже просто разговоры о зависимости уменьшают её влияние. Ну что, как мы говорили, зависимость это постыдное чувство. Если мы это вынесли на внешнюю активность, если мы об этом поговорили, то человек уже не хочет так активно практиковать свои завистливые идеи. Потому что это стыдно. Это стыдно. Значит, мы можем это практиковать, если никто об этом не знает. Если об этом не говорить, то можно завидовать. Но если мы говорим об этом, как это можно практиковать? Поэтому нужно бояться зависти, которая безмолвствует, зависти, которая молчит. Когда человек молчит и завидует, это очень опасно. Когда человек вам говорит, что он вам завидует, это не опасно. Но когда он молчит и завидует, это страшно. Вы это замечали, наверное, в жизни, да? Замечали? В нашей очереди, да? Да, очень опасно. Когда человек тихо завидует, это очень опасно. Когда он это явно высказывает, это не опасно. Поэтому, например, сейчас политики все не опасны. Уже новски не опасны. Что? Они все не опасные, они все разговаривают. Это не опасно. Вот в вот другие времена, когда все молчали, ни слова когда никто не говорил. Вот это было очень опасно. Видели, сколько всего происходило. Очень было опасно молчали, понимаете? Молчали. А когда люди разговаривают, когда они ругаются, дерутся, партами кидаются, то нормально. Нам, нам кажется, вот, не культурные люди, политики дерутся, ругаются, матерятся, да пуй слава богу. Так. Они не выносят план никакой. Они не совершают ничего ужасного, никакой революции там ещё, ещё что-то. Они поругаются нормально, ну, нормально муж экипа покориспотребится нормально. То есть зависти нет. Ну когда кто-то затих, в соседней стране есть одна тётя политик. И она молчит. Просто газ мне отдаёт и всё. Молчит, ты всё ничего не говорит, а где газ? Я ну, не знаю, как. Всего там 300 млн тонн. Ну где всё пропало, да? И бесполезно, вообще ничего не говорит молчит. Ничего с ним сделать невозможно. Вот что страшно. Молчит. Просто молчит, всё всё нормально. Ну нет разговора. Если нет разговора, всё. Всё. Резкий, если, если разговора нет, всё. Если человек на ну, затих, всё. Вот отец не ругается, говорит, так сказать, пусть даже бесится, орёт, кричит, это нормально. Это зависть контролируемая, с ней можно что сделать. Проблемы не будет. Но когда кто затих, всё. Когда кто-то затих, всё. Ну это значит жди беды. Жди беды. Поэтому сейчас у нас нормальная ситуация с Иругаевичем. Вот вдруг на друга кляво застречает. Это ещё не та зависть. Это зависть, когда все затихли. тогда очень опасно жди чего угодно. Это чего угодно. Что ещё делают на востоке, например? Есть две методики, которые пришли к нам. Одна пришла, другая не очень. Ну первая это методика, когда мы кого-то ненавидим очень сильно, мы издеваемся над фотографию этого человека. Да? Известная детская она ну, методика. Я забываю. Это методика чёрной магии, факт она присутствует. Но правда, сейчас она не работает. Зато работает другая методика, которая ей полностью противоположна, и которая избавляет от этой проблемы это украшение изображения того, к кому мы, так сказать, плохо относимся. Это будет украшение, да. В смысле, в рамку? Да, котачек стоит в рамку. На востоке вешается гирлянда. из цветов. Вешается гирлянда из цветов. Просто и долго над висить. Кто он? Это связано также с именем, когда он повторяет имя человека и способен видеть его фотографию, украшать её, избавляет нас от несдальности. Это старый проверенный метод. Старый проверенный метод. А? Ну надо просить фотографии вот это, это, это фото. Моей тёте. На, находят же фо фотографии, чтобы глаза выковывать. А чтобы в рамочку дома поставить. Фотографии мои тетрадные. Это старый восточный метод, он работает, мне сам бы. Это кажется, простилище, но они работают. Если мы способны произнести имя и дома держать фотографию человека, к которому оно завис проявляется, это будет уходить реально. Это будет реально уходить. Это реально уходит в сердце. Очень простые это. Как помните, мы говорили, что где нет реального уходит в сердце, если мы то по игогами. Кажется, очень простой метод, да? Танцы, но находят факт. Реально сходит. Порядок, ну, ходит. Раньше об этом заботились, сделали дискотеки везде. Это была государственная программа дискотек. И это способ держать хулиганство под контролем. Кажется, что там А вот как же вот на дискотеке хулиганство? Ну это контролируемое хулиганство. Когда люди ну собрались на дискотеке, потанцевали, немножко подрались, это контролируемый вещи. Но когда это всё уходит в тёмные дворы, понимаете? Когда это всё уходит в подъезды, туда это не контролируемо. Поэтому очень вот очень было всё просто, всех собирали вместе, они радостно плясали, драги контролировали. Всё было весело. Сам лично участвовал, ходил по молодости в парк, понимаешь, в ПКЛ, да? Ходил, то ли в пят, под, на диска этот. А. Там я... все там зазывались. Ну да, всё да, туда. Сейчас не знаю, что вы, ну, что, мне почерк, конечно. Всё, я там не буду. на танцы не ходил. Да, всё кончено. Это проверенная методика всегда? Всегда проверенная методика. Поэтому очень просто кажется, но работает культурная методика. Также отношение к имени, к изображению, что проверенная методика работает. Проверенная методика. Поэтому вот это, как мы говорили, зависть она обычно проявляется в нашем кругу. Точно записи идёт. Да. Эта методика, она проявляется именно в кругу своих людей. Поэтому мы говорили, что есть такая интересная цитата одного известного философа. Он говорил: Популярные писатели обычно не популярны среди писателей. Поэтому мы должны особенно аккуратно относиться к тем, кто рядом с нами находится. Поэтому очень рекомендую время от времени делать групповые фотографии и вывешивать их в объёмно видном месте и проверять, все ли лица меня радуют. Да, причём можно украсить одну большую фотографию сразу всех очень легко. Раньше это было очень популярно групповые фотографии. Это хорошая методика. Хорошая методика. Она так естественно была вплетена в культурную жизнь, групповые фотографии, что нейтрализовала зависимость по своему. В культуре все эти вещи спрятаны. они спрятаны. Ты тысячелетиями эти вещи отрабатывались, которые батуют изображения. Поэтому у каждой обязательно дома держался какие-то изображения. Это было очень дорогим искусство, было очень дорогим. Заказать щит портрет было очень дорого. Но заказывали портреты великих и дома висели портреты великих, чтобы можно было заботиться о портретах великих. Забота о простых великих. Ну тогда это действительно боёт результат заботы о тех, кто успешен. <говорит> Интересно я могу рассказать следующий момент о зависти. А из философии исламства есть интересные цитаты пророка Мухаммеда. Однажды он сказал: в теической сути имеются три качества, которые очень сложно поставить под полный контроль. Он говорил: очень сложно их победить, обезопаситься от них, но работать над ними, над ними необходимо. И он перечислял эти три качества. Мухаммед говорил: первое качество это обращение внимания на плохие приметы, какие-то дурные предзнаменования. То есть зависимость от признаминавания на уровне мысли. Ой, я думаю, лучше не острачаться, если вышел. Всё. Если вернулся, нужно обязательно в зеркало посмотреться. Всё. Человек очень зависит от этого. Второе он говорил это предположительные размышления о других, когда мы предполагаем что-то о других. Да, так и. Да, такая. И зависть. Вот эти три порока он выделял. Как три качества, которые очень сложно поставить под полный контроль. И у него потом спросили: "Как же быть, в чём выход?" То он ответил, что есть некоторые решения. Мухаммед давал решение. Он говорил: "Если увидели плохое предзнаменование, то не сворачивайте с пути, не обращайте внимания, просто продолжайте свой путь". Интересное направление мышления. Просто продолжать. Если появляются плохие мысли о ком-то, то не превращайте их в истину. То есть не проверяйте, не проводите расследование, не оправдывайте свои предположения, не пытайтесь узнать правду это или нет. Очень хороший совет. Очень хороший совет. В мусульманской философии очень простые советы всегда очень действенные, простые советы, очень практичные. Очень так всё просто, раз и понятно. Мне очень нравится. Да, а если появилось чувство зависти, объясняет Мухаммед: "Не давайте ему ход. Не делайте что-то глупое в агреставо, кому вы позавитули. Просто не делайте ничего в направлении этого человека. Не делайте ничего". И его последователь, очень известный мусульманский учёный, он говорит: "В каждом есть зависть, и тот то не переведёт зависть какие-то деятельные формы, формы притеснения, нанесения бид, покушения, знаете, разговоры, сплетни. Тут никаких проблем от этой зависти не получит. Ну. То есть если зависть не перевести в деятельную форму, никаких проблем от этой зависти не будет, потому что это, к сожалению, сейчас для нас природное явление. То есть мы не можем сказать, что мы из избавлены, то есть Поэтому мы можем дать себе отчёт, что она есть факт, но мы не должны её переводить на деятельный уровень. Очень хорошая мусульманская идея. Очень, Очень качественно мусульманская идея. Ещё он говорит, что взрослоу с неснимаемой заристью, да, переросшее дитя, которое бегает по дому и и, и, и кричит так нечестно. так нечестно. Это взрослое поведение, взрослое называется. Что ещё мы можем увидеть? Завистливый человек выбирает себе особое поведение. Это особое поведение называется амплуа мученика. Амплуа мученика. То есть он ведёт себя так, как будто гоним, то есть его гоняют, он страдает от чувства несправедливости. и заставляют других как бы ощущать себя тоже виноватыми. И не надо мне помогать. И вокруг него но ну, собираются люди, которые хотят его защитить, навести порядок, и так вот провоцируют революцию. Так действуют хитрые завистники, провоцируют революцию. Это классическое поведение завистника. Я с этим сталкивался десятки раз. Только высетил. Угу. Это классическое поведение зависимка сделать себе мученика. Классическое, то ли. Как только вы увидели мученика, сразу знаете, на 99% это зависимка. На 99%. 1%. 1% может действительно мученик. Дать ему деньги. В основном сейчас на 99% это тонкое проявление, то есть. Причём достаточно практично. Если вы хотите чего-то надобиться, нет ничего проще, чем сделать из себя мученик. Проверенный политический приём. Не замечали? Ну вся политика на этом устроена. Не не можешь прорваться, ну за счёт своей силы, стань мучеником. Отриви себя сам. Чуть-чуть. Чуть-чуть, и всё, и победишь. безумён. Безумён. Ну то я так просто для размышления пищу. Но его сам сам принцип. Мыслите, вы в правильном направлении. Сам сам принцип, понимаете? Да. Да, да. любая цена, факт. Просто политика. Так как есть зависимость куда-то, и не хватает сил немножко, чтобы достечь, чуть-чуть мученичества, и всё, и масса как родная все за тебя горой. проверили нас. Ну мы же не про это говорим. Мы же безумёно разговариваем. По сам принципу. Сам принцип. Нет? Сам принцип. Даже если уже на очень много денег иногда может не хватить немного муки. Ну там иар всё предлагает. Ну да. Да. да. да. Вот. Вот этот принцип. Просто иногда мы этим пользуемся в бытовых На премьере это классическое женское поведение. Слёзы. Что это ещё такое слёзы? Это классическая амплуа мученика. Классическая амплуа мученика. А, можно признать любую классику. А? Да. Какую любую? Например, политику. Не обязательно. Не обязательно. То есть мученичество это приёмосно. Кто его мучает? -то? Не, ну понятно, что никто не, не мучает. То есть, да, да, то есть этот приём, если он использует, это признак зависимого поведения вот и всё. Если видите, что у нас неправильно отводится на не дело. Я говорю, вот 1% есть. 1% есть. Да. Поэтому можете всегда себе ввести в 1%. Нет проблем. Мы же не говорим про имена, про чёткое реальное поведение. Это всё абсолютно на уровне самоанализа. Ну, говорю, материю. И теория такая, что, запомните, мученичество это признак зависти в 92%. К сожалению, это так. Ну что делать? Ну что делать? Это действует. Поэтому женщина знает последнее оружие впкнуть, как следует. Ну тот факт действует. На мужчин это считается плохо. Или поздно, или рано. Так и тоже надо уметь. А то ещё можно и поводы получить. Если не вовремя заплатить. Да, то есть всё должно быть вовремя. Слеза должна быть пущена незаметно, без без надрыва. Понимает? Мужчина должен увидеть, что женщина сдерживается изо всех сил. И что эта слеза сдерживаемая, что она её к ратку управа. Ну да, это целая практика, это Да, и вот когда на него это поддействует, когда в огле сопли Это не всегда подествуют целое искусство. Это в своей книге про это были написаны. Ну, есть есть такая книга Камасутра называется. И из неё изучается только маленькая часть с фотографиями. А на самом деле там есть 99% про философии, которые не изучаются в западном мире. Это это поведение мужчины и женщины в в семье. Там всё так описано, как вызывать нужные чувства у мужчины и женщины. А фотография это просто приложение к, к, к этому тракту. Ну, там много чего интересного рассказывается. Как ему на чувство вызывать? Чувство, чувство. И факт, мужчина, женщина должны это делать в время тренинга. Это целое такое, целый спектакль домашний. Очень интересно. А у нас это всё грубо так. А, всё грубо. Тарелки мордобой это, всё грубо. Всё не так целый спектакль там, незаметная слеза, там то всё. Романтика. Сейчас ушёл в романтизм, всё очень грубо, не интересно. Умение романтично достигать поставленную цель вот это интерес. Это семья. Семья это тоже некоторая политика, да? Тут ну, тоже некоторые государство, тоже некоторые перераспределение средств. Поэтому тоже нужно уметь Так сказать пользоваться независимым методом высоким и высокоморальным, красивым. То есть уметь вы, как вы знаете, а, ну мы ещё это не изучали. Потом я расскажу. У нас будет решение в в внутрисемейных проблем простыми способами. Сейчас тоже мы готовим новый семенёт. То есть простые культурные способы решения внутрисемейных проблем. А в этом смысле? Не в этом уже. Я буду его на Алтае читать, потом после Алтая приеду здесь продолжу читать. Для Алтая я готовлю семинар. Без сковородок. А? Нет, без сковородок. Так, а по теме буду читать, а простые практические приёмы разрешения внутрисеменных проблем. Без сковородок. Но близко. Ну близко. Потому что это уже заложено в культуре Куль культура даёт простейшие способы разрешения сложнейших ситуаций. Потому что как мы не знаем эту культуру, поэтому мы грубо очень решаем наши ситуации. Очень грубо. Сложно очень, конечно. А? После этого. после лета я приеду. Я думаю, что где-то в августе-сентябре успеем что-то прочитать из этого. Да, так о чём это мы? Вот полумученика, когда говорим. Ага. Вот говорят, что обиженный вот вот. То есть это получается, что когда ну, прочно мы настроены на что. Что получается, что мы вот, если увидели, что это, ну, как это? Обиженный это мученик, который не достиг своих целей. Это же, я ведь это чикала ж. Ну, да. Когда мученик Когда мученик не достигает своей цели, ему ничего не остаётся, как остаться обиженным. Ну мы что он всё применил все методики, и вот так и не понял. Поэтому до да, всё, уже ничего не остаётся, как возить воду. Ну я не знаю, мне нужно почитать о чём Шорич. Это такая какая-то присказка. Кроше, что я хочу сказать по поводу зависти. Если мы чувствуем в себе склонность к зависти, особенно к чёрной зависти, и нам не терпится что-то сказать, выскочить что-то сделать, необходимо остановиться и сказать полностью противоположное. Это практическая методика. То есть когда мы чувствуем зависть, нам хочется в стати сказать что-то какое-то гадость, то мы должны поступить полностью противоположно. Мы должны сказать позитивную вещь. Ну должен сказать что-то положительное. Вы должны остановиться и сказать что-то положительное. После этого будет не то, что вы думаете на самом деле. После этого будет абсолютное лицемерие. Но это абсолютно практически приём. Ну как, стоит на новую платформу деятельности и мышления. Вот хочешь досказать. Я вам ещё скажу, что эти говорите: "Молодец, правильно. Так и продолжай". И сами садитесь, думаете, ну что себе я даю вообще? И почувствуете изменение сердца. Почувствуете изменение сердца. Удивительный приём, очень хорошо действует. Очень хорошо действует. Проверенная методика. Потом вам так это оно ну, понравится, вы будете вообще. Всегда стыдить. А? Всегда ну, стыдить. Ну можно назвать это лестью, но это то, что нас лечит. Знаете, если если в это просто лесть, то это наш колледж. А если мы этим этим двуличием останавливаем своё зависимое поведение, то это всем только пользу принесёт. То есть своей принесёт. Да и свои и вообще и не выносимых наружит. Да. Очень интересное поведение. А как иначе? Она всё равно как-то выйдет, она как-то выйдет на внешний уровень. Но мы сами стали поступили полностью противоположно. Вот это неадеквад. Вот это экстрим. Вот это настоящий экстрим. Вот где будут эти как это называется? Адреналин. Кстати, сказать полностью наоборот. Когда нужно, кстати, развести пух и прах, кстати, похвалить. Вот где тренируем. Вот экстремальных американских горки. Ну. Вот попробуйте, почувствуйте. Ух, интересно. Прикиды ги, ну вы человек проведный с этим, вы не слышали привет. Весть на телестика. Много кто не слышал эту лекцию. Нет. Много кто не слышал эту лекцию. Много много кому всё равно до его развития. Суть там, что мы должны меняться. Мы должны меняться. Не мы должны изменить всех, а мы должны меняться. И поэтому не ждите, что нас оценят наше правильное поведение оценят. Никто кроме вас не будет знать, что вы себя ведёте правильно. До же интерес. Знаете, такое романтика закрытых сообществ. Это знаем только мы. Только мы знаем, что мы себя ведём правильно. Это факт. Хороших людей всегда мало. А если хороший человек себя ещё хорошо ведёт, это вообще всех удивит. Помните, что в современное время хорошее считается плохим. Поэтому более того, когда вы начнёте себя вести правильно, и хорошо, все это будут считать плохим, странным и нарушающим традиции коллектива. Да. Хм. Так интересно. Это мы говорили, что изменение себя находится на уровне подвижничества. Это подвиг. Никто не знает, что вы действуете хорошо, вы действуете, х... а вы действуете хорошо, вас всё-все это ругают и считают врагом коллектива. Очень интересно. Вот это нас проверяет. Вот поэтому в время преемления необходимо встречаться с такими же. <свят> это даёт некоторое спокойствие, что хотя бы я не один такой. Потому что оно ну, в одиночестве не хватает сил на саморазвитие, это один из законов саморазвития. В одиночестве саморазвиваться невозможно, идти против всех бесполезно. Должно быть хотя бы несколько людей, которые на этом же уровне находятся сознанием. хотя бы чтобы с кем-то можно было на эту тему поговорить. Потому что о саморазвитии не с кем поговорить. Это факт, несколько. Очень трудно на на найти человека, о котором можно просто на эту тему поговорить, очень трудно. Поэтому необходимо встречаться. Помните, раньше была реклама, надо чаще встречаться. Надо чаще встречаться. <связь> Поэтому Ещё немножко у соперничество, да, скажем, соперничество и зависть идут рука об руку. И э в культуре мы можем встретить такое объяснение, что кто соперничает, уже побеждён. То есть если у нас есть умонастрение соперничество, мы уже побеждены, потому что есть вражда, то есть на ну, соперничество подразумевает некоторую вражду, а тот, кто враждует, уже побеждён. Его мучит успех других. или он будет вынужден всячески оберегать свой успех. Ну. Всячески оберегать свой успех. Очень интересна вот эта идея на этих переходных кубках там. Какая-нибудь там это дилемма Красавица 2004. Вот. И одна отдаёт, другая берёт. А. Потомцовый год довольно, потом надо отдавать. Кто-то красивее меня. То есть всё это всё такое достаточно на уровне зависти построено. Достаточно на уровне зависти построено. Очень такая очень тяжёлая атмосфера. Лучше даже не попадать никогда в такую атмосферу. Однажды я попал в такую атмосферу. Я убежал вчера, и оно всегда. Потому что она всегда вот эта атмосфера, когда вот эта вот зависть присутствует на корню, что-то получить, потом никому не отдавать, постараться не отдать. Это очень тяжёлая атмосфера. Поэтому если в чеке нет зависти, нет соперничества, его не печаляту послек других, как он может опечалить, мы ни за что не соревновались. Поэтому, да, пожалуйста. Ну, как он может печалить? Если мне не соревновали за эту золотую медаль, радуюсь, что он получил эту золотую медаль. Но но если я вместе с ним бежал по этой же дорожке и мы толкались локтями. Я перестал смотреть современный спорт, не могу. Раньше я сам был спортсменом. И мне очень нравился спорт. Я его смотрел постоянно, сидел, смотрел, мученялся об бег, там, лёгкая атлетика, всё я смотрел. Я сейчас не могу смотреть, не могу вообще смотреть. Я вижу их лица, как они бегут, я не могу на это смотреть. Они мне тигра все напомигают. Ра-ра-ра. Мне ра, ра, кажется, они сейчас перегрызутся, убьют друг друга. Невозможно это смотреть на лица спортсменов, сейчас смотреть невозможно. Я помню, как какой был спорт 20 лет назад, какой он сейчас стал. Я помню, там занимался спортом всегда. Ну сейчас я не могу смотреть, я перестал смотреть, я не могу. Всё, у меня сердце кровью обливается. Это не то, не то. Всё, ушло. Ушло. Деньги, пацан. Деньги. Раньше не было денег. Ник денег не было. Я получал первые места, мне копеек не дали ни разу. Ни разу я не получил ничего, даже грамоту мне не дали. Я получал первые места, мне даже грамоты не давали. Просто молодцев поздравили, всё, так и что ж. И все сразу меня забыли, всё. Кто ты запомнишь, что я занял первое место по краю на забеге 100 м 25 лет назад. Кто помнит это вас? А я занял. И ни, и даже грамоты не осталось. Первое место в стометровке по краю. А, где этот диала? Где, где? Да, видите, как? Что? Что? Что? И не было ничего. Я абсолютно до сих пор спокойней не было ничего. Не надо как бы речи не было. А если бы мне не дали 100.000 долларов? Я бы за эти 100.000 долларов бежал. А тем другой лицо. А если физкультура бароски были, но она сейчас всё проводится. Помните эстафету? Бегали эстафету? Бегали в школе? Сам можно ещё бегали, наверное. Бегали, бегали и бегали и бегали и нормально ничего никому не давали когда. Ничего не давал. Никому ничего не давали. Всё, мы пробежали эстафету домой спокойно. Ну, как я просто им сейчас даю. Туградит. Даю. А потом это детнее куда куда это дел? а дело? Отёнок это защищает. И вы главное, и даже продать нельзя эту золотую металл. И защищать надоту, крадут, убьют. Ой, да. ну, большая проблема. Большая проблема. Поэтому вот это соперничество, в чём такая сомнительная или лицо сразу же меняется. Или вы или вы просто бежите на забег, чтобы ну, ну победить в это спортивное состояние, в этом состязании, или вы бежите за деньги. Знаете, это уже этот экономируется. Кони бегают по кругу, как это называется? По подром. И по подром уже превращается. Уже в подром. Уже вовсе лица другие. Только вместо коней люди бегают. Сейчас и ставки ставятся. На любые спортивные состязания сейчас принимаются ставки. Это раньше в тюрьму судили. А сейчас букмекерские конторы на спорт ставятся деньги. То есть с потом спорт перешёл в разряд греховности. Алчность. Когда приходит алчность, это становится греховным. Спорт стал греховным. Поэтому уже и не пере, и не порекомендуешь, уйдёшь спортом заниматься. Уже опасно но ребёнка давать в спорт. Потому что ставка будет он деньги приносить или не будет. Если не будет до свидания, если будет продадим. Уже совсем другое мышление. Очень опасно, ничего. Что ещё могу сказать? На посте так время уже заканчивается, да? Если мы не можем понять человека, не нужно с ним бороться. Вот очень хорошая идея же. Если мы не можем понять человека, не нужно с ним бороться. Не нужно с ним бороться. Просто не нужно с ним бороться. У нас сразу появляется идея бороться. Если мы не можем понять, мы начинаем бороться. Чем бороться? Не можешь понять, ты пытаешься его понять. Вот чем с ним бороться? Мы пытаемся бороться. Так интересно. Если нам не не нравится человек, то мы его просто не понимаем. Другим же он нравится. Если нам какой-то человек не нравится, это не значит, что он плохой. Значит, мы его не понимаем. Другим же он нравится, другие же его понимают и прекрасно в лоб его целуют. Вот, что интересно. Замечали такое? Да? Думаем, как такой негодяй может нравиться? А он всем нравится, его в обцелуют, что ж такое? Значит, мы его просто не поняли. Поэтому необходимо оставить на этот уровень культуры не переводить свою зависимость в действие. Просто это нужно запомнить на сегодняшний момент. Зависи не переводить в действие. Переводить в действие. Вопросы, ки, пожалуйста. Дайте мне. Ага. третий. Есть такое фаза, что интересность. Когда монотонно работаем, то всё пошёл тут, довольно тяжёлый монотонный этап. Это такой вот. У нас всё равно, помните, сначала участь на работу, да, а после здесь сейчас. А после этого начинает иметь отшко по второй. В течение ма. Поэтому мы говорили, что нужно заниматься любимым делом. это какая-то тяжёлая работа, когда когда сидишь. Когда вы на любимом деле работаете, это не может быть тяжёлым. Поэтому нужно что выбрать, что чтобы это человеку нравилось. Если это ему нравится, это не будет для него таким там из изнуряющим. Ему это будет всё равно интересно. Например, если человеку нравится накачивать мышцы. То это тяжёлая работа в течение многих часов, ему нравится, и он довольный. И ему больно, у него мышцы рвутся. Ой, ему нравится. Э мышцы рвутся. И в этом идея накачивания мышц довести себя до состояния, чтобы мышца порвалась. Микро микроразрыв должен быть. Представляете, жуткая боль. Э. И тогда мышцы нарастают. Вау. Это нравится? Не нравится? Это их. Это их природа. Ему это нравится. Ну, вам это нравится? А им нравится. Представьте. Максимум всё так, чтобы мышцы порвать. Им нравится. Но это их, это их природа, им это нравится. А кажется страшный круг, поэтому ну, занимайтесь тем, что вам нравится, и это будет очень интересно. Наконец-то мышцы порвались. Одни надорвались на работе, а другие себе специально порвали на работе. То их работа накачивает мышц, ну как интересно. Поэтому невозможно надорваться на работе, если это любимая работа. Ну, тоже будет, так сказать, раствориться в любимом деле. А. <смех> Этом весь вопрос, конечно. В своём деле. Угу, ничего вопросов. Вот ещё такой вопрос есть. Вот, допустимо, мы говорили, что у нас от самозаезда бывает конфетки такого человека, вот такой. Вот, а если, допустим, заезд по этим конфеткам человека, а к спине на Вот какие-то предметы. То есть сочетание того с этим предметом, с чем происходит определённая как ситуация. Хочешь, не хочешь, позитивные там, ещё какие. -то. Как он вот действует. В зависимости к материальному объекту. В любом случае материальный объект кому-то принадлежит. Поэтому когда мы неудовлетворены своим положением, И нам хочется его улучшить, то мы естественным образом найдём, кто этим объектом обладает рядом с нами. Поэтому зависть персонифицируется. Она однажды персонифицируется. То есть сначала это недовольство своим положением, своей судьбой. Потом увидим, что у кого-то ну, судьба лучше, и он обладает теми объектами, которые мы хотим обладать. И, соответственно, персонифицируем свою зависть. Поэтому Никак, кроме как развитие простоты, избавиться от зависти невозможно. Простота это умение довольствоваться тем, что приходит естественно в наши руки. Вот это состояние простоты. А это сопутствующий фактор духовного развития. Сопутствующий фактор духовного развития. Поэтому без духовного развития никакая культура не поможет избавиться от зависти. Потому что простота это, в общем-то, сам это фактор духовного развития, а не культурного развития. Просто культура к простоте не приведёт. Потому что простота это значит есть внутренний духовный мир. Почему человек у, упрощает свою внешнюю жизнь, потому что его внутренний мир насыщается. И он понимает, что не внешнее приносит радость, а внутреннее приносит радость. Поэтому он способен идти в сторону простоты. Просто на уровне культуры мы не способны это понять. необходим внутренний духовный рост. Когда приходит простота. То есть человек доволен тем, что есть. Ну это интересное состояние сознания. Простота. Угу. Что вы просите? А вы же не спросите, вот не любить наше правительство является, то есть Что значит не любовь? Вот я и действительно. Списком. Списком. Огромный журнал. Списком. Да, значит, 14 30. Я думаю, они бы тоже не согласились с вами на любовные отношения. Поэтому односторонняя нелюбовь она, в принципе, ни радости, ни горя никому не приносит. То есть да, просто Вы можете не любить активно того, кто вам предлагает свою любовь. Они вам не предлагали свою любовь. Кое-то мы только выстрадают от этого, они-то никак не страдают. Они вам не предлагали руку и сердце. Тем более день. Они... Поэтому только выстрадают от этого? Нет, вернее, с какой вот этот нюанс зависимости и это. Это само само уничтожение. То есть мы испытываем мы отказываем кому-то в нашем хорошем отношении, кто нам не предлагал хороших отношений? Понимаешь? Это, знаете, это это это всё равно что не любить Марс. И всю жизнь его не любить. Ну, но вы с ним и не стрептесь никогда с Марсом тут. Понимаете? Вы с строительством никогда не стрептесь в жизни. Понимаешь? Ну что, вы не любите? А и из из из из Сигдилами тоже не особенно то среди они вот не пустят свои дела даже близко никогда в жизни. Ну, Никто у нас особенно не страдает. Лекарство нет нигде. У нас ещё более-менее есть лекарства. Если вы поедете за рубеж, вы увидите, сколько там стоит это лекарство. У нас ещё их как-то можно достать? В России. У нас удивительно хорошие условия, самая лучшая медицина в России. Тут что-то можно ещё пойти договориться, как-то устроиться куда-то, попротиться, где-то что-то выкроить и как-то где-то что-то как, -то, где -то что -то, как -то. не дай бог чуть-чуть в сторону зарубежь, всё. Ничего не сможет сделать. Знаете? Ничего. Все платят. Ты просто платишь. Нету медицинской страховки и всё, и повесишься там за рубежом. Все приезжают сюда быстрее в Россию учиться, все из рубежа сюда едут. Знаешь, с страшной суммой счёт. У нас очень пока хорошая ситуация. И надо молиться вообще и цевать их в лоб, чтобы так всё оставалось. И всё по знаете за страховку. Конечно. Однозначно. Я вообще, я вот рус... русофил с руками и ногами, потому что я много езжу, и поверьте мне, Нет пока таких хороших условий, как у нас, нету. Ну, это нету нигде. Нету в очень хороших условиях. Всё нормально пока. Все нормально живут, кушают, как-то могут устроиться, что-то где-то договориться. Россия место, где можно договориться. Где можно взять что-то какой-то подарок, пойти кому-то поговорить, поплакаться, нет другого места пойти договориться через знакомых. На западе нет знакомых. Всё, каждый сам себе. Всё, такая бюрократия же сучайше. Каждый сам себе, они все кланами живут, клан всё. Вот у тебя клан, ты в рамках своего клана можешь действовать. Всё, чуть-чуть в сторону ничего не можешь сделать, бесполезно. Не дай бог, там что-то и там какая-то администрация, всё, администрация абсолютно отдельная тема, закрытая, никто близко не может подойти к администрации вообще. С нас можно связьными типа идти, и как-то что-то, что-то, всё, всё через знакомство. Всё через отношения. В России всё через отношения делается, всё без денег. Более-менее всё без денег, всё через отношения. Можно собеседник сделать. Где можно пойти, как это говорить? Я тебе помогу, ты мне потом поможешь. Вау. Очень. Очень хорошая ситуация. Грех вообще на Россию что-то говорит. Говорит: "Пока очень хорошая ситуация. Всё может быть хуже в любой момент. Пока же, видите, радуйтесь. Никуда не переезжайте. Всё очень хорошо. Очень всё хорошо, спокойно. Очень хорошо. Я когда в Россию приезжаю, я сразу спокойно становлюсь. Всё, можно спокойно болеть, можно терять паспорт, можно что угодно делать, всё нормально. Если вы за рубежом теряете паспорт, вас первому могут посадить. Знаете? Если вы в Индии потеряете паспорт, вас первому могут посадить на 3 месяца. Вы живым уже туда не выйдете. Понятно? Поэтому там ходишь как на иголку, как вообще. А если там ну, заболел, всё. Чем тебе будет лечить, то тебе будет лечить, дети будут лечить. Ни в коем случае там не лечись. Там если заболел, тут же покупаешь билет, домой быстро едешь. Не взяли чита за рубежом. Жуткий вещь. У нас тут пошёл лечиться хоть всю жизнь. Тебе хочется вылечить. Абсолютно спокойно. Там и до бог заболеет, там все молятся, Я, когда приезжают туда, все русские говорят: "А что вы думаете? Мы думаем только об одном, как бы тут не заболеть". Понимаете? Вы разве думаете туда быт? Никто не думает, мы, мы нормально ходим, болеем, это нормальная ситуация. Там все думают, только бы не заболеть, всё. Потому что тут же страшные деньги начинаются, все пытаются нажиться на вашей болезни. Жуткая ситуация. При этом очень, очень у нас спокойная ситуация, очень хорошо. Все наши проблемы это ерунда. Всё очень хорошо. Абсолютная свобода. Абсолютное унижение, понимаете? Всё пока работает, есть что воровать. До сих пор все воруют, понимаешь. Всё спокойно. Всё спокойно. Главное быть нормальным человеком. Не лезть в бутылку. Ну и что? Не не завидовать активно, не бороться ни с кем. Не трогать правительство, понимаете? Не воевать с соседями, не воевать с родными и близкими, не не требовать много от починенных. А заботиться о них, понимаете? Не воровать, а больше стараться дарить. Понимаешь, пытаться да, ну, быть просто нормальным, спокойным человеком. Ситуация идеальная пока. Вот идеально лучше не бывает. Но то, что было, это страшно, и и то, что в другом мире я смотрю это ужас. Мы к этому не готовы просто сейчас. Если все все так хотят этого нук-нук-нук капитализма, пусть сначала съедят, посмотрят на реальную шкуру капиталистической жизни. Жуткая задавленность, полная стопроцентная задавленность, обощённость, стопроцентное рабство. Не не не капитализм, а рабство. Рабство денежных отношений. Стопроцентное рабство. Ну, стоп. Вы сейчас можете сесть на автобус и сказать, что вы деньги дома забыли. Я недавно поехал здоровым мужиком, выгляжу на кучу денег. И говорю водителю: "Мужик, деньги забыл". Он говорит: "Ну и что, есть нормально, что ты мне говоришь?" <рых> что пристаёшь, есть нормально, да и всё сиди тихо. Вы понимаете? <рых> Не ну только в России такое возможно. <рых> Я через границу русскую переходил, понимаете? Вижу бы были ошибки, можно что-то объяснить. Люди понимают. Им объясняешь, <рых> с ними можно по-поговорить, они тебя могут понять. То есть То есть надо радоваться, у нас всё нормально. Всё, Сам, самое главное не заниматься вот внешней завистью, а использовать эту хорошую ситуацию для развития. Она хорошая, бока можно развиваться. Можно расти, расти, расти, расти, расти, расти. А мы расслабляемся и боремся с какой-то ерундой. А он совсем годами это всё. Ну, гладрит, в общем-то. В общем-то гладник. В общем-то гладник. Достаточно гладкий. Есть, конечно, особенности. Там. Естественно, запад это запад. Запад всегда немного противнее. Не знаю. Ну, запад это запад. То есть такое самоторжественное некоторое есть. Поэтому к этому нужно спокойно относиться. Ну, в общем-то всё это достаточно не так проблематично. Не так проблематично. Везде, в принципе, можно договориться. Я в Москве только что в Москве был совсем недавно. Меня на рынке без паспорта вот нас поймали. Забыли паспорта. Я им говорю: "Мужики, милиционеры, простите меня, простите, больше не буду". Они говорят: "Да иди". А это 3 дня разборки. Паспорта нет. Значит. Все бы это простите, мужики милиционеры. Простите меня и, и моего друга-дурака. Мы дураки. Паспорта забыли. Дураки мы, простите. Мы готовые дураки, да, молчу. Не пустим. Не проверили ничего. Вот это страшная ситуация в Москве. Без паспорта жуткая ситуация. Это всё, это 3 дня разбора, как это сидеть там в этом клоповнике, это ужас. Ну вот я говорю, вот вот они мы, да, вот они мы, то есть вот всё всё нормально. Можно договориться всегда. Можно договориться. Ну попробуйте, если у вас паспорт за рубежом проверьте, его не будет у вас. Поэтому у нас очень хорошая ситуация. Мы должны оценить, ценить это, значит, пользоваться этой ситуацией для развития своих качеств. Потому что она всегда может измениться в худшую сторону, всегда. Потому что есть синдром современный меняться в худшую сторону. К сожалению, такой синдром есть. Меняться в худшую сторону. Поэтому лучше рассчитывать, что всё будет меняться в худшую сторону, если будет лучше, упарадуемся. Ну, если будет хуже, значит всё нормально. Всё идёт как надо. Ну пока у нас очень хорошо. Поверьте мне, путешественнику, наслаждайтесь. Наслаждайтесь. Спасибо большое, что вы пришли. Так этим